Глава 11. В том, что они пропали, Сотников не сомневался ни на минуту, и он напряженно молчал, придавленный тяжестью вины, лежавшей на нем двойным грузом, и за рыбака, и за Демчиху. Особенно его беспокоило Демчиха. Он думал также и о своей ночной перестрелке с полицией, в которой досталось какому-то ходоронку. Разумеется, подстрелил его Сотников. Въезжали в местечко. Дорога шла между посадок. Два ряда кривых верб с обеих сторон теснили большак. Потом как-то сразу началась улица. Было уже не рано, но кое-где еще тянулись и труб дымы. В морозной дымке над заиндевелыми крышами невысоко висело холодное солнце. Впереди, через улицу, торопливо прошла женщина с коромыслом на плечах. Отойдя по тропинке к дому, обернулась, с затаенной тревогой вглядываясь в сани с полицаями. В соседнем дворе выскочила из избы простоволосая в голошах на босу ногу девушка. Плеснула на снег помоями. И прежде чем пугливо исчезнуть в дверях, также с любопытством оглянулась на дорогу. Где-то заливалась лаем собака. Бесприютно возились нахохлившиеся воробьи в голых ветвях в верб. Здесь шла своя, неспокойная, трудная, но все-таки будничная жизнь, от которой давно уже отвыкли и Сотников, и Рыбак. Сани переехали мостик, и возле деревянного с мезонином дома свернули на боковую улочку. Кажется, подъезжали. Как ни странно, но Сотникову хотелось скорее приехать. Он мучительно озяб на ветру в поле. Селение, как всегда, сулило кровь и пристанище. Хотя на этот раз пристанище, разумеется, будет без радости, но все равно тянуло в какое-нибудь помещение, чтобы хоть немного согреться. Еще издали сотников увидел впереди широкие новые ворота, и возле них полицая в длинном караульном тулупе с винтовкой под мышкой. Рядом высился прочный каменный дом. Наверное, бывшая лавка или какое-нибудь учреждение с четырьмя зарешетченными по фасаду окнами. Полицай, наверное, ждал их, и когда сани подъехали ближе, взял на ремень винтовку и широко распахнул ворота. Двое саней въехали в просторный двор со старой обглоданной канавязью у забора, каким-то сарайчиком, дощатой уборной в углу. На крыльце сразу же появился подтянутый малый в немецком кителе, на рукаве которого белела аккуратно разглаженная полицейская повязка. «Привезли? А то как же!» — хвастливо отозвался Стась. «Мы докабы да не привезли. Вот, принимай кроликов». Он легко соскочил с саней, небрежно закинул за плечо винтовку. Вокруг был забор. Отсюда уже не убежишь. Пока возчик и рыбак выбирались из саней, Сотников осматривал дом, где, по всей вероятности, им предстояло узнать, почем фунт лиха. Прочные стены. Высокое, покрытое жестью крыльцо. Ступени, ведущие к двери в подвал. В одном из зарешетченных окон вместо выбитых стекол желтели куски фанеры с обрывком какой-то готической надписи. Все здесь было прибрано-убрано и являла образцовый порядок этого полицейского гнезда, сельского оплота немецкой власти. Тем временем полицей в кителе вынул из кармана ключ и по ступенькам направился вниз, где на погребной двери виднелся огромный амбарный замок с перекладиной. «Давай их сюда!» Уже все повставали из саней. Стась, рыбак с возницей. Поодаль отряхивались полицаи. И обреченно стояла Демчиха, при виде которой у Сотникова болезненно сжалось сердце. Со связанными за спиной руками та сгорбилась, согнулась. Сполши платок смято лежал на ее затылке. Изо рта нелепо торчала суконная рукавица, и полицаи, судя по всему, не спешили освобождать ее от этого кляпа. Сотникову стоило немалого труда без посторонней помощи выбраться из саней. Как ни повернись, Болью заходилась нога. Превозмогая боль, он все-таки вылез на снег и два раза прыгнул возле саней. Он намеренно подождал Демчиху, и как только та поравнялась с ним, отчужденный, избегая его взгляда, поднял обе связанные вместе руки и дернул за конец рукавицы. — Ты что? Ты что, чмур? Взвопили сзади, и в следующее мгновение он торчмя полетел в снег, сбитый жестким ударом полицейского сапога. Адская боль в ноге разбежалась по его телу. потемнела в глазах. Он молча сцепил зубы, но не удивился и не обиделся. Принял удар как заслуженный. Пока он, зайдясь в давящем кашле, медленно поднимался на одно колено, где-то рядом злобно матерился старший полицай. «Эх ты, выродок комиссарский, и ж заступник нашелся! Стась, а ну в штубу его, к будили! Все тот же ловкий исполнительный Стась подскочил к Сотникову, сильным рывком схватил его под руку. Сотников снова упал связанными руками на снег. Но бездушная молодая сила этого полицая бесцеремонно подхватила, поволокла его дальше, на крыльцо, через порог, в дверь. Оберегая больную ногу, Сотников сильно ударился плечом о косяк. Стась одним духом протащил его, по коридору пнул ногой створку какой-то двери и сильным рывком бросил его на затоптанный в мокрых следах пол. Сам же на прощание разрядился трехэтажным матом и силой захлопнул дверь. Вдруг стало тихо. Слышны были только шаги в коридоре да из-за стены приглушенно доносился размеренный, будто отчитывающий кого-то голос. Превозмогая лютую боль в ноге, Сотников поднял голову. В помещении никого больше не было. Это немного озадачило. И он с внезапной надеждой глянул на окно, которое, однако, было прочно загорожено железными прутьями решетки. «Нет, отсюда уже не уйдешь». Поняв это, он опустился на пол, без интереса оглядывая помещение. Комната имела обычный казенный вид, казалось неуютной и пустоватой, несмотря на застланный серым байковым одеялом стол, облезлое просиженное кресло за ним и легкий стульчик возле печи галантки от черных круглых боков, которые шло густое, такое приятное теперь тепло. Но сзади по полу растекалась от двери стужа. Сотников содрогнулся в ознобе и, сдерживая стон, медленно вытянулся на боку. «Ну вот, тут все и кончится», — подумал он. «Господи, только бы выдержать». Он почувствовал, что вплотную приблизился к своему рубежу, своей главной черте, возле которой столько ходил на войне. А сил у него было немного. И он опасался, что может не выдержать физически, поддаться, сломиться наперекор своей воле. Другого он не боялся. Вдохнув теплого воздуха, он начал кашлять, как всегда, до судорожных спазмов в груди, до колотья в мозгу, самым привязчивым собачьим кашлем, жестоко терзавшим его второй день. Так скверно он давно уже не кашлял, наверное, с детства когда своей простудой причинял столько беспокойства матери, бесконечно переживавшей за его слабые легкие. Но тогда ничего не случилось. Он перерос хворь и более или менее благополучно дожил до своих 26 лет. Плохо только, что его хворь отнимала силы в момент, когда они были ему так нужны. За каждым он не расслышал, как в помещение кто-то вошел. Перед ним на полу появились сапоги. Не очень новые, но досмотренные, с аккуратно подбитыми носками и начищенными глинищами Сотников поднял голову. Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке при галстуке, повязанном на несвежую, сблеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналивых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное в меру рассудительная. Под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков, как у Гитлера. «Будило, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство, и Сотников сел немного ровнее, как позволяла его все еще заходившаяся от боли нога. — Кто это вас? — Гомонюк? — спросил человек сдержанным хозяйским тоном. — Стась ваш! — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона. Начальник решительно растворил дверь в коридор. — Гомонюка ко мне! — кашель стал утихать. Оставались лишь слабость и боль. Очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, но молчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека. В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог. «Слушаю вас!» Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый с залысинами лоб. «Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня?» «Виноват!» — двинул локтями и еще больше вытянулся Стась. Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же, как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял, что перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс. «Разве так вас инструктировали? Разве этому учат немецкое командование?» Не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами. А тот в деланном испуге все круче выгибал грудь. «Виноват! Больше не буду! Виноват! Немецкие власти...» Обеспечивают пленным соответствующее отношение. Справедливое, гуманное отношение. Нет, хватит. Как немецкие власти относятся к пленным, сотников уже знал. И не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность. Напрасно старайтесь. Полицейский резко обернулся в его сторону, видно, недослышав, озабоченно нахмурил лоб. «Что вы сказали?» «Что слышали?» «Развяжите руки, я не могу так сидеть!» Полицейский еще немного помедлил, сверляя его насупленным взглядом. Но, кажется, понял, что опасаться не было оснований. И сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие с рубцами на запястьях руки. «Что еще?» «Пить», — сказал Сотников. Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уже терпеть. Полицей кивнул Гомунюку. «Дай воды». Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с сотникова. Можете сесть на стол. Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стол, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее. Можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам. Глянул за печку, в угол окна, не сразу поняв, что ищет орудие пыток. Должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности. И поскольку игра не удалась, представил разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного. Тем временем Стась Гомонюк принес большую эмалированную кружку воды, и сотников жадно выпил ее до дна. Полицай за столом терпеливо ждал, наблюдая за каждым его движением. О чем-то все размышлял, или, может, старался что-то понять, но, видно, молча немного понял. Ну, познакомимся, довольно миролюбиво сказал он, когда Стась вышел. Фамилия моя портнов. «Следователь полиции». «Моя вам ничего не скажет». «А все-таки?» «Ну, Иванов, допустим», — сказал Сотников сквозь зубы. Болела нога. «Не возражаю. Пусть будет Иванов». «Так и запишем», — согласился следователь, хотя ничего не записывал. «Из какого отряда?» «Ого, так сразу и про отряд». Прежде чем что-либо ответить, Сотников помолчал. Следователь по-прежнему, буравя его взглядом, взял со стола выпочканный чернилами деревянный пресс, неопределенно повертел в руках. Сотников невидяще смотрел на его пальцы и не знал, как лучше. Начать игру в поддавки или сразу отказаться от показаний, чтобы не лгать и не путаться. Тем более, что в его ложь этот, наверное, не очень поверит. «А вы думаете, я вам скажу правду?» «Скажешь?» Негромко и с таким внутренним убеждением сказал следователь, что Сотникову на минуту стало не по себе, и он из подлобья вопросительно посмотрел на полицейского. «Скажешь?» Начало не обещало ничего хорошего. На вопрос об отряде он, разумеется, отвечать не станет. Но и другие, наверное, будут не легче. Следователь ждал, рассеянно играя прессом. Движения его худых тонких пальцев были спокойно уверенными, неторопливыми. Этой своей неторопливостью, однако, и выдававшей тщательно скрываемую до поры напряженность. Странно, что с виду он был так мало похож на палача следователя, наверное, имевшего на своем счету не одну загубленную жизнь а скорее напоминал скромного, даже затрапезного сельского служащего. И в то же время было заметно, как дремлет в нем что-то коварное, вероломное ежеминутно угрожающее арестанту. Сотников ждал, когда оно, наконец, прорвется, хотя и не знал, как крепкие нервы этого человека и за каким вопросом следователь скинет, наконец, с себя маску. Какое имели задание, куда шли, Как давно пособником у вас эта женщина? Никакой она не пособник. Мы случайно зашли к ней в избу. Забрались на чердак. Ее и дома в то время не было, спокойно объяснил Сотников. Ну, конечно, случайно. Так все говорят. А к Лисиновскому старости вы также зашли случайно? Вот как. Значит, уже известно и про старосту. Хотя донес, наверное, в тот самый вечер. «Пожалели, — называется, — не захотели связываться, — подумал Сотников. Выходило, однако, что полицаи знали о них куда больше, чем они предполагали. И Сотников на минуту смешался. Наверное, это был рассчитанный ход в допросе. Следователь отметил достигнутый им эффект, бросил свой пресс и закурил» потом аккуратно прибрал со стола портсигар, зажигалку, крошки табака, сдул на пол и сквозь дым уставился на него, ожидая ответа. «Да, случайно», — после паузы твердо сказал Сотников. Не оригинально. Вы же умный человек. А хотите выехать на такой примитивной лжи? Надо было придумать что-нибудь похитрее. Это у нас не пройдет» не пройдет. Видимо, так. Но черт с ним. Будто он надеялся, что пройдет. Он вообще ни на что не надеялся. Только жалел несчастную демчиху, которую неизвестно, как надо было выручать. «Вы можете поступить с нами, как вам заблагорассудится», — сказал Сотников. «Не примешивайте сюда женщину. Она ни при чем. Просто ее изба оказалась крайней» а я не мог идти дальше. Где ранен? В ногу. Я не о том, где, в каком районе. В лесу. Два дня назад. Не пройдет, — глядя в упор, объявил следователь. Заливайте. Не в лесу, а на большаке этой ночью. — Черт знает точно или может ловят, — подумал Сотников. Он не знал, как следовало держаться дальше. Неудачно соврешь в мелочах, не поверит и в правду. А правду о демчихе ему очень важно было внушить этому прислужнику. Хотя он и чувствовал, что внушить ее будет труднее, чем какую-нибудь явную ложь. А если я, например, все объясню? Вы отпустите женщину. Вы можете это обещать? Глаза следователя, вдруг вспыхнувшие злобой, кажется, пронзили его насквозь. «Я не обязан вам ничего обещать. Я ставлю вопросы, а вы должны на них отвечать». «Значит, не удастся», — уныло подумал Сотников. «Разумеется, из своих рук они никого уже не выпустят. Знакомый обычай. Тогда, наверное, пропала Демчиха». «Ни за что погубите женщину. А у нее трое ребят. Губим не мы. Губите вы. Вы ее в банду втянули. Почему тогда не подумали о ребятах?» Ощетинился следователь. «А теперь поздно. Вы знаете законы Великой Германии?» «Законы? Давно ли ты сам узнал их, проклятый ублюдок?» Подумал Сотников. Недавно еще, наверное, зубрил совсем другие законы. Однако последний вопрос полицейского прозвучал несколько двусмысленно. Похоже, что Портнов не прочь был что-то переложить с себя на плечи Великой Германии. Сотников помолчал, а следователь поднялся, отодвинул кресло и прошелся к окну. Сквозь решетку рассеянно посмотрел во двор, где слышались голоса полицейских. Опять он носил в что-то затаенное, особенно не напирал с допросом, и то ли думал, как похитрее подловить его, то ли размышлял о чем-то своем, постороннем. В коридоре тяжело затопали, послышались голоса, ругань, по всей вероятности, там кого-то вели или даже уносили. Когда толчая переместилась на крыльцо, следователь энергично отчеканил. Так! хватит играть в прятки назовите отряд его командира связных количественный состав место базирования только не пытайтесь лгать напрасное дело немного ли вы от меня хотите сказал сотников незаметно для себя он обратился к иронии как обычно поступал в минуты неприятных объяснений с дураками и нахалами конечно для стася Или еще кого-нибудь из этих предателей, его ирония была за пределами их понимания. На этого же начальника она, кажется, действовала самым надлежащим образом. До поры тот, однако, сдерживался. Только однажды криво передернул губами. «Куда шли?» «Мы заблудились». «Не пройдет!» «Ложь!» Дают две минуты на размышления». «Не утруждайтесь». «Наверное, у вас много работы». Тут он угадал точно. Морщинистое личико следователя опять передернулось, Но, кажется, он умел владеть собой. Он даже не повысил голоса. «Жить хочешь?» «А что? Может, помилуете?» Сузив маленькие глазки, следователь посмотрел в окно. «Нет, не помилуем. Бандитов мы не милуем». Сказал он и вдруг круто повернулся от окна. Пепел с кончика сигареты упал, разбился носок его сапога. Кажется, его выдержка кончилась. Расстреляем это безусловно. Но перед тем мы из тебя сделаем котлету. Фарш сделаем из твоего молодого тела. Повытянем все жилы. Последовательно переломаем кости. А потом объявим, что ты выдал других, чтобы о тебе там, в лесу, не шибко беспокоились. «Не дождетесь. Не выдам. Не выдашь ты, другой выдаст. А спишем все на тебя, понял? Ну, как?» Сотников молчал. Ему становилось плохо. Лицо быстро покрывалось испариной. Разом пропала вся его склонность к коронии. Он понял, что это не пустая угроза, не шантаж. «Они способны на все». Гитлер их освободил от совести, человечности и даже элементарной житейской морали. Их звериная сила от того, конечно, увеличилась. Он же перед ними только человек. Он обременен многими обязанностями перед людьми и страной. Возможности скрывать и обманывать у него не слишком большие. Было ясно, что их средства в этой борьбе оказались неравными. Преимущество было на стороне противника. Все, что выставлял сотников, с необычайной легкостью опрокидывал следователь. Расставив ноги в обвисших на коленях бриджах, портнов вперил в него острый, теперь уже открытый неприязненный взгляд. И ждал. Сотникову было чертовски трудно. Казалось, опять уходит сознание. Он обливался холодным потом и мучительно подбирал слова для ответа. Чувствовал, это будут последние его слова. Правая рука следователя медленно потянулась к пресс-папье на столе. Но «Сволочи!» Не найдя ничего другого, выдавил из себя сотников. Следователь несколько поспешнее, чем надо было, схватил пресс-папье и пристукнул им по столу, будто ставил последнюю точку в этом бескровном и тем не менее страшном допросе. «Будилу ко мне!» В коридоре зычно раздалось. «Будилу, к господину следователю!» После чего Портнов, обойдя стол, спокойно уселся в кресле. На Сотникова он уже не смотрел, будто его и не было тут. Он закурил. Сдается, его миссия была закончена. Начиналось второе отделение допроса. Внешне, стараясь оставаться спокойным, Сотников весь напрягся. Как только отворилась дверь, и на пороге появился Будило. Вероятно, это был здешний полицейский палач. Могучий, буйволоподобный детина, с костлявым, будто лошадиная морда, лицом. Неприятно поражал весь его кретинический свирепый вид, но особенно пугали вылезшие из рукавов большие косматые кисти рук, которыми впору было разгибать подковы. Наверное, по установленной здесь традиции, войдя... Он с порога прицелился в жертву хмурым взглядом немного косивших глаз. А ну! Объятый слабостью сотников продолжал сидеть, отодвигая от себя что-то безусловно ужасное. Тогда будило с многозначительной неторопливостью шагнул к столу. Огромная ручища широко сгребла на запавшей груди Сотникова суконные борта шинели. Напряглась и оторвала его от стольчика. «А ну, большевистская гнида!»